рассорить с роднёй и изолировать от их влияния. Быть ему единственной опорой и поддержкой. Чтобы потом предать? Как мы будем выглядеть? Всё же вырвалось у принцессы. Некая романтика жила в её душе в той степени, когда вместе со свадьбой не решается дата похорон супруга. Дед вздохнул и неуклюже уселся на неудобную скамью. Ты знаешь этого юношу? Виделась с ним говорила или писала ему письма, задавал вопросы император, прекрасно зная ответы. «Чужой нам всем человек, одуревший настолько, что полагает себя спасителем мира и ставит нам условия». Что притихло? «Любишь его неимоверно? Когда интересно успела?» «Я полагала долгом супруге?» «Долг у тебя перед семьей и родом», оборвал ее дед. Я говорю словами этого долго, поэтому слушай. Проблему с механизмом Борецких мы решим сами. Мальчишка нам не нужен. Принцесса вопросительно приподняла бровь. Все именно так, кивнул император. Герой, подвиг за которого совершил кто-то другой, жалок и нелеп. Он сломается и будет рыдать тебе в полу платья. Зачем тебе такое ничтожество живым? «А если он совершит подвиг?» – поджала губы девушка. «Значит, рядом будет жена из нашего рода, которая и обеспечила результат», – отмахнулся император. «Мы не играем в игры, где можем потерпеть поражение. Победа будет в любом случае, но внимание следует уделить тем вещам, что более вероятны. Пока же игра идет, он должен любить и надеяться только на тебя, доверять только тебе».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 после чего вновь присел на скамейку, рассматривая скромные убранства помещения старого дворцового крыла. «Давно бы перестроить все, но тайные ходы вскроются при первой же переделке, а там накручено предками столь сильно!» «Дедушка», — тревожно произнесла Елизавета, подняв голову ввысь к оттаившим от тепла окнам, «мне не мерещится ли?»